Николай Жилунов Фиолетовая румба. 14 июня 1941 года. Пригород Гаваны, Куба. 20 часов 45 минут. Едва Роха увидел свет фар на шоссе внизу, одним ударом кувалда выбил оси страка гусеничной ленты, и кусок металла глухо стукнул о спрессованный грунт горной дороги. Я сделал шаг навстречу приближающимся огням, вскинул руку вверх. Длинный красный Роллс-Ройс, не замедляя хода, пронесся мимо, но затем резко затормозил и рывками откатился назад. В полумраке я смутно видел, как заскользила вниз непроницаемая пленка над пассажирской дверцей. у проблема?» «Простите за вторжение, господа», — сказал я по-немецки. А «У меня возникли небольшие трудности с техникой, мне нужно Вальмандарес. Нам, случайно, не по пути?» Силуэт на фоне мягкого света, льющегося из салона, шевельнулся и замер. Человек с явным сомнением смотрел на мою гусеничную колымагу обочины и перемазанную физиономию Роха Санчеса рядом. В белых скалах над дорогой сонно скрипели цикады, словно катались сухие семечки в маракасах. Я знал, что нам по пути, и пассажиры автомобиля знали, но человек у окна не спешил оказать мне помощь. «Прошу тебя, Генрих, поможем этому господину!» — раздался глубокий женский голос у него за спиной. Женщина говорила по-немецки. «Мы тоже едем в Альмандарес. Вы ведь на прием к послу?» Я кивнул. «Вы весьма догадливы, Фойлен?» «Садитесь рядом с шофером», — неприветливо бросил мужчина. «Благодарю вас!» Автомобиль взрыкнул и с урчанием пополз вверх по шоссе. Далеко под нами пламенел подожженный алым закатным солнцем серп Гаванского залива. Столица острова готовилась к пятничной ночи. Под медные взрывы джаза и стоны танго, под завывание клаксоновой капеллы, заполнивших улицы Кадиллаков — в шелесте легких, ничего не скрывающих платьев на набережных и блеске птичьих перьев кабаре тропикана. Сияющий электроулей, порочный экзотический манок для буржуа со всех пределов Атлантики. Я надвинул шляпу на глаза и осторожно рассматривал спутников в зеркало заднего вида. Девушка наградила мужчину благодарной улыбкой. Тот снисходительно кивнул в ответ. Пепельная блондинка лет 25 в кремовом вечернем платье из шелка с тонкой линией губ и странными, словно всегда удивленными глазами цвета морской волны. Тропический загар лишь едва коснулся ее северной кожи. На открытой груди искрилась золотая нить в бриллиантовой обсыпке. «Какая-нибудь опасная сволочь, уверен». «Артур Линдберг? Не так ли?» — спросила блондинка. «Я ведь знаю вас». «Помилуйте, но как?» Разыграл я удивление. Не сомневался, меня взяли на карандаш еще до моего приезда в Гавану. «Генрих мне о вас рассказывал не далее, как сегодня утром. А теперь делает вид, что вас не узнает». Она рассмеялась. «Такова его работа. Все, кто служит Великой Германии на этом острове, нам интересны. Мое имя Урсула. Урсула Майринг. Я перегнулся через сиденье, чтобы приложиться губами к ее руке, затянутой в шелковую перчатку до локтя. От перчатки исходил едва ощутимый аромат роз. Артур Линдберг к вашим услугам. Генрих фон Бегинау представился мужчина. Мы крепко пожали руки и встретились взглядами. В его серых глазах я прочел даже не смотри на нее, понял? Я хорошо знал Бегинау заочно, и, конечно же, он тоже знал меня. Вернее, мое прикрытие. Прекрасно сложенный, хотя и невысокого роста, темноволосый, с короткими усиками, над влажной щелью рта. Высокий лоб выдавал интеллектуала. Презрительные складки в углах губ — цинника. В грубоватых и одновременно изысканных чертах его лица было что-то от двоенных уголовных хроник. Сжав руку Урсулы, он напряженно смотрел на меня, и воздух в салоне казался наэлектризованном от его взгляда, будто перед штормом. «Веселее, Линберг, рассмеялся он вдруг. «Вы не на Польском фронте и не в Испании. Я не выпалю у вас горчичным газом из задницы». Урсула залилась краской. Я из вежливости ухмыльнулся. То, что выходило из его рта, мало отличалось от того, что выходит из задницы. Альмандар приветствовал нас влажной океанской духотой и звуками гитар, И труп шелестом пальм. Вилла германского посла Хиккерсбергера сияла огнями. Я представился послу его супруге, вытерпел дежурный разговор о делах в Берлине и затем выскользнул на веранду. Здесь у мраморного парапета мужчины в белых смокингах раскуривали сигары. В подсвеченном фонтане среди живых цветов ошалело сновали золотисто-алые рыбины. «Слышишь музыку? Ты слышишь эту музыку?» Я обернулся, но за моей спиной лишь рододендрон покачивал в сумраке широкими листьями. Да, где-то на верхних этажах виллы струнный квартет наигрывал Моцарта, но я знал речь о другой музыке. О, нет. О другой. Лиловый, источенный космическим гнусом, вплывал в черное небо исполинский фонарь Луны. И сердце мое наполнялось смутным беспокойством, как всегда в полнолуние. «Хайль Гитлер и Буэнос ночи, сеньор!» Стальной паук покачивался на королевской пальме головой вниз, приветливо посверкивая безглазой физиономией в мой адрес. «Ты зачем туда залез, дитя природы? Высматриваю еврея или коммуниста, чтобы сдать в гестапо. Извините, это шутка, конечно же. Мы с коллегами с «Забрались на деревья, чтобы не мешать вашей вечеринке, но я вижу, вы желаете сигару». «В хороших домах сперва предлагают бокал Рома». «А у господина Хикерсбергера даже чаю с булочкой пожалеют». «Извините, шутка». Я заметил в лунном свете висящих тут и там на пальмах механических слуг. Действительно, припомнил я в Латинской Америке много оригинальных обычаев. В Мексике, по слухам, Троцкий пил местную водку с солью. Самилия ловко извлёк из ночного мрака бутылку рома, швырнул в бокал лед и плеснул бурой жидкости. «Вам побольше или поменьше этой вкусной отравы?» «Не жадничай, ожившая сковородка!» Он наполнил бокал до краев. Я заворожённо следил за тем, как струйки пара вырывались из стальных сочленений его гибких манипуляторов. Но думал я о другом. Сейчас крошечный серебряный клещ Оставленный мною под сиденьем роллс ройса фон Бегинау, ожил, разыскал щель в скрипучей кожаной обивке кресла и забился глубоко-глубоко, выставив лишь усик микрофона. Где-то неподалеку Роха Санчес, сверившись с часами, открыл багажник трокохода и, передатчик под его смуглыми пальцами, налился оранжевым теплом ламп. Роха слышал, как шофер Бегинау. Тяжело вздыхает в автомобиле, как он шумно зажигает папиросу и как в полголоса кроет немецких хозяев. «Ты слышишь музыку? Слышишь, черт подери?» Голос девушки. Я снова поискал его источник. Но снова я совсем один. Внизу смеялись женщины, звенели бокалы с шампанским. «Должно быть, то луна», — говорит со мной голосом Урсулы Майринг. «Это не ты?» — спросил я слугу, висящего на дереве. «Смотря о чем вы» и без, без носа, абсолютно плоское лицо в облачках пара повернулось ко мне с интересом. «Про музыку! Сейчас!» — говорил женским голосом. «Ты?» «Полагаю, это Ром у вас внутри?» — разговаривает сеньор. «Извините, шутка». «Прекрати извиняться, или мы навсегда поссоримся. Давай свою сигару». Отсюда мне хорошо было видно собравшееся внизу на веранде общество. Здесь, в Гаване, крупная немецкая колония, больше разве что советская, И между этими двумя сообществами, такими праздными и беспечными на вид, скрытое кипение бешенства. Стоит сорвать крышку с этого котла, и в клокочущем аду погибнут многие из тех, кто сейчас сонно потягивает коктейли под мяукающие звуки румбы. Слишком ценный это кусок, заросший сахарным тростником остров Куба. Слишком удобный плацдарм для захвата латиноамериканского континента под самым носом у вашингтонских воротил. Сладкий табачный дым прозрачными змеями лежал в душном воздухе. Луна неумолимо карабкалась в зенит, а вечеринка становилась жарче. Моя работа начнется, когда ром и шнапс как следует растворятся в крови веселых арийцев там, внизу. Когда они станут мягкими, готовыми на опасные откровенности. Но откуда, откуда эта странная музыка? Я закрыл глаза и прислушался. Где-то глубоко под домом гремели тамтамы, их ритмичная дрожь эхом отзывалась в кончиках пальцев. Налейка еще, Рому, механический чудак, забулькала. Ах? сказали за спиной. Вот вы где. Урсула Майринг взяла меня за руку. Я без звука смотрел в ее глаза. В них отражалась фиолетовая сумасшедшая луна. «Пожалуйста, не сердитесь на Генриха. Мы с ним недавно вместе. Он ревнует меня к каждой пальме. Вы не обиделись?» Я пожал плечами. «Что мне за дело?» «Артур, мне кажется, вы интересный человек. Я хотела бы увидеться с вами как-нибудь еще раз». «Это маленький остров. Случай представится скоро». Она хотела добавить что-то, но, словно опомнившись, сделала шаг назад и опустила ресницы. «Урсула! Урсула, ты здесь?» Генрих поднимался по мраморной лестнице. Заметив нас, он замер. «Ах, и вы тут. Тем лучше. Идемте со мной!» Идемте. «Это не просьба, гауптштурмфюрер Линдберг!» Я выплеснул остатки рома в кусты. Мы спускались по лестнице. Впереди Генрих под руку со своей дамой, следом шагал я. Странные звуки, которые я принял за музыку, доносились снизу, из багрового сияния, напомнившего мне преисподнюю. С нами были еще несколько гостей, шестеро мужчин и две женщины. Мы все собрались в небольшой круглой комнате с кафельным полом и покрытыми влажной пленкой каменными стенами. Под потолком тускло горели вымазанные алой краской электрические лампы. У меня мелькнула мысль о фотолаборатории. Тем временем Генрих захлопнул тяжелую стальную дверь и скомандовал. «Зумеш! Прошу вас!» Его помощник откатил в сторону ширму из дерева, и все до единого гостя вздрогнули. Женщины закрыли лица руками. Лишь Урсула осталась недвижима. Только слегка побледнела. там там и смолкли. И теперь все, что мы слышали — грохот собственных сердец. За ширмой находилась клетка с толстыми стальными прутьями. В ней на крюках висел окровавленный, голый по пояс мужчина. 15 июня 1941 года. Гараж Роха Санчеса, бухта Лачоррерра, Гавана. 3 часа 16 минут. — Не шевелитесь, камрад, или я перережу артерию! — трясущимся от страха голосом, сказал Роху: «Я не хирург, а всего лишь техник!» Я сжал зубами кусок пальмового дерева, чувствуя, как волокнистая мякоть между моими челюстями превращается в труху. «Боже, от чего ты создал пальмы такими мягкими и ломкими?» Свет одинокой лампы под потолком казался болезненно ярким, обжигающим глаза. Пахло машинным маслом, едким щёлоком и моим потом. — Осталось немного, — словно извиняясь, — сообщил мой товарищ. Острая боль в затылке на мгновение стала невыносимой. Я рванулся, растягивая, разрывая ремни, застегнутые Санчесом вокруг моих кистей. И в этот момент наступило облегчение. Жарко защипало шею, Роха обрабатывал рану спиртом. — Можно прикрыть волосами. Шрам будет незаметным, — мягко сказал он, отстегивая ремни. — Поглядите-ка! Голос его потеплел. «Тут камрад Сталин?» Забыв о боли, я смотрел на покрытый моей кровью металлический кругляш в короткой сетке проводков. В тот момент мы стояли полукругом, молча, не зная, что можно сказать или сделать. Восемь человек, которые еще две минуты назад, развлекались, потягивали напитки и слушали Моцарта. Сейчас нас всех будто бы одновременно ударили под дых. Зумишь, Программа 4!» — сказал Генрих. «Смотрите внимательно, господа!» Фон Бегинау был невысок ростом, но Зумиш, даже рядом с ним, казался настоящим карликом. Тощий, с гладкой, как бильярдный шар головой, в черных круглых очках, он напоминал клоуна из шоу «Уродцев». В его движениях сквозила грация манекена. Бегинау нажал кнопку на пульте, и вновь загремели тамтамы. «Они заглушают крики», — прошептал голос в моем мозгу. Зумиш вытер пальцы об окровавленный фартук из бурой кожи и включил миниатюрную дисковую электропилу. В маленьком помещении ее жужжащий звук казался удивительно громким, зубоврачебным, и я мысленно сказал себе, «Что бы сейчас ни произошло, ты должен оставаться бесстрастным и холодным, как якутский лед». Человек, висевший на крюках, был без сознания, но когда серебристый диск пилы коснулся его, немедленно пришел в себя и взывыл от боли. Я запомнил его загорелое, покрытое родинками лицо, Густые брови и крупный греческий нос с горбинкой. «Всем смотреть!» — рявкнул Бегинау. В его ладони сверкнул серебряный пистолет. Мы смотрели. Зумиш работал размерно. Не спеша. Густые красные капли растекались по кафельному полу. Человек кричал по-испански, проклинал нас на все лады. Одна из рук у него была свободна от пут. Он вцепился ее в пруть решетки и силой тряс их. Мы смотрели. В какой-то момент Зумиш слишком надавил, и лезвие пилы сломалось с легким треском. Шайза! бесстрастно выдавил Зумиш неожиданно высоким, почти девичьим голоском. «Программа одиннадцать!» — сказал Генрих таким тоном, будто сообщил кому-то текущее время. Мы смотрели, как Зумиш быстро накалил на горелке металлическую иглу и вновь склонился над человеком в клетке. Мы видели, как своей второй свободной рукой несчастный гнул и мял стальные прутья-решетки, словно они были из пластилина. Я буду видеть эту сцену в кошмарных снах до конца моей жизни. Эти крики и запах горелого мяса никогда не уйдут из моей памяти. Вы скажете, я должен был вмешаться, сделать хоть что-то. Но я знал на собственном опыте, на месте человека, которому хочешь прийти на помощь в подобной ситуации, в следующий миг окажешься сам. Одна из присутствующих женщин опустилась без чувств на пол. И ее спутник не решился даже пошевелиться, чтобы помочь ей. Урсула встретилась со мной взглядом и отвела глаза. Лицо ее было серым, как вата, ресницы дрожали. Человек в клетке снова повис без движения. «Достаточно!» — бросил Генрих. «Тогда Зумиш одним натренированным ударом вбил металлический ломик своей жертве в левую сторону груди». Благодарю вас за внимание, но это еще не все. Фон Бигинау был само спокойствие и любезность. Итак, Геноссен, этот субъект является, являлся большевистским агентом в нашем тропическом раю. Сейчас вы увидите кое-что интересное. Как вы уже поняли, я тщательно отобрал вас из числа гостей и пригласил сюда неразвлечение ради. Он мечтательно улыбнулся одними уголками губ. «Смотрительно внимательно! Зумишь!» Лысый человечек в черных очках рассек скальпелем кожу на затылке жертвы и извлек оттуда нечто. Он промыл это нечто в тазике и по очереди показал всем нам. Даже даму, упавшую в обморок, привели в сознание, дабы она убедилась, что находится тут не развлечение ради. Предмет представлял собой круглый кусочек металла размером с монету в 10 пфенингов. В путанице тончайших стальных нитей. Сходство с монетой усиливало четкое голографическое изображение вождя народов на одной из сторон. Этот гордый усатый профиль невозможно ни с чем спутать. «Данный мини-прибор», — отчеканил Бегинау, — «секретное оружие советов. С помощью такого имплантированного в затылок средства, начиненного микроэлектроникой, их агенты получают боевые сверхпреимущества, к счастью, только в стрессовых ситуациях. Видели, что стало с прутьями клетки? Конечно, демонстрация была нелегкой для некоторых из вас, но я хочу, Геноссен, чтобы полученные вами знания были наглядными. Мы полагаем, с помощью этих сталинских штучек Советы могут держать агентов под контролем, управлять ими на расстоянии. Как вы могли убедиться, гестапо все равно сильнее этих крыс в человеческом обличии. Крыс мы будем убивать, господа. Или мы их, или они нас. «Знаю этого зумиша», — печально вздохнул Санчес после моего рассказа. Он взял со стола свой кожаный шлем, повертел в руках и медленно положил обратно. Затем обтер седые усы платком. Я терпеливо ждал. Мы вместе работали на Мальте, в химических лабораториях Круппа. Много лет назад его прозвали «Конарейкой» за поразительный тонкий голос. Вы знаете, когда-то он был великим мастером-механистом. Его испортила женщина, бывшая монахиня по имени Фрида. Чем там они занимались в ее спальне, нам не узнать, однако я слышал, она надругалась над его чувствами. А ведь он боготворил ее. О, ох, бедняга, потерял волосы, нервные клетки и веру в рот людской. Ходят слухи, что впоследствии он заменял какие-то части своего тела механикой, но началась война, и я потерял его след. А Фрида спокойно живет на Мальте. Она состарилась и вернулась в монастырь. Сквозь щель под дверью гаража пробивался белесый утренний свет. «Санчес», — я щупал повязку, — «даже когда мы наедине, не называй меня комрад. За десять лет я ни разу не был раскрыт, потому что всегда сохранял осторожность. А это...» — я кивнул на сталинский электромедальон. «Уничтожь. Не нужны мне сверхспособности и сверхконтроль центра тоже». Мне нужна выдержка и конспирация. Сто тысяч раз конспирация.